Глава 23. О терпении Уважаемые читатели, Должен что-то сказать не об Онегине, а о вас. Если вы читаете эту восьмую часть, Значит, делаете это вполне сознательно. Объяснюсь. Нравится вам этот роман о поэме или вызывает раздражение? Бесит. Главное в том, что вы его читаете. Наткнувшись на первую часть два месяца назад, вы начали читать, не зная, что вас ждет. Но скоро увидели, что ни политики тут, ни писем президенту, ни разоблачений чиновных воров. Вообще ничего актуального. Вторая часть подтвердила впечатление. Это про Онегина и больше ничего. Значит, сейчас эту восьмую часть... Читают только те, кто уже точно знает, о чем речь. Только те, кому такое интересно. Независимо, положительный это интерес или отрицательный, получаете ли удовольствие или раздражаетесь. Те, кто заскучал, бросили давно. Теперь о скучных местах. Вообразите себя на краю долины. Вдаль уходят луга, поля, леса, красота, А еще дальше на горизонте сияющая гора, сверкающая над облаками вершина, и понятно, что вид оттуда невероятной красоты. «Идем?» Забыл сказать, ни ковра самолета, ни вертолета у вас нет. Предстоит долгий путь. Не каждый осилит подъем. Но еще хуже, что сперва надо дойти до подножья. И оказывается, лес издали красив, А войдешь бурелом, чищоба, овраги, болото, колючие кусты, комары. Через час или на второй день вы уже измучены, раздражены. Сколько еще тащиться, продираться, неизвестно. Вдобавок нытики, что сперва шли с вами, начинают вас убеждать, что ничего хорошего впереди нет, надо бросить эту затею. Да и стоит ли овчинка выделки? Не лучше ли вернуться, тем более такое впечатление, что гора ближе не становится, по-прежнему на горизонте? Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, недруг? друг, я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал, в строфах небрежных, воспоминаний или мятежных, однокновеньяль от трудов, «Живых картин, или острых слов, или грамматических ошибок, дай бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных ошибок хотя крупицу мог найти, засим расстанемся. Прости». «Я хотел бы попрощаться с теми, кто бросил эту затею, но, вы не могу. Они же не дочитали до этого места. А вам обещаю». Мучения будут вознаграждены. Потерянное время, как это ни странно, останется с вами надолго, навсегда. Как? Очень просто. Время, потраченное на пустой разговор, пропало. На разгадывание кроссвордов, на электронные крестики-нолики, на идиотские ток-шоу пропало. Вы остаетесь ни с чем, остаетесь с ничем. А тут иначе. Сами видите. «Или не видите?» Одного человека спросили, «Зачем он тратит столько усилий на свое искусство, недоступное пониманию большинства людей?» Он ответил, «Мне довольно очень немногих. Мне довольно и одного. Мне довольно и ни одного». Мишель Монтень, «Опыты». Глава 39 «Об уединении». Этот человек, о котором рассказывает Монтень, обладал, очевидно, невероятной силой духа, близко к настоящим отрешенным тибетским монахам, которым мы не можем даже подражать. Житель города и, вообще-то, духовный калека, если смотреть с гималайских высот. А пиковая баба? Это мы заблудились, сбились с пути, забрели в болото. Ведь а... Вершина из лесу не видна. Б. Мы порой идем ночью, когда вообще ничего не видно. В. Бесы не дремлют и всячески стараются мешать. А Пушкину разве было легко? Вспомните, мы пытались понять, как его угораздило поместить вступление в финал седьмой главы, но, увлекшись местонахождением вступления, мы упустили его смысл. Вернемся. «Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в косе в кривь». «Не дай блуждать мне в косе в кривь». Вот о чем он просит. Это значит, что автор постоянно блуждал, никак не мог заставить себя идти прямо, и прямо просит богиню «помоги». Вот и пиковая тут». Такое блуждание. Причем, если бы мольба автора находилась там, где и положено быть вступлению, то есть во первых в строках поэмы, тогда можно было бы истолковать ее мольбу как превентивную просьбу. Так, на всякий случай, типа, присядем на дорожку, но вступление. В конце седьмой главы, то есть почти в самом конце поэмы, ибо остается всего одна последняя глава, И значит, это не наперед не опасение будущих возможных заблуждений, а постфактум, на горьком опыте, латинский. И действительно, Евгений Онегин полон того, что в школьных учебниках струмно названо авторские оступления, то есть даже не блуждание, а вообще ходьба назад. «Я помню море пред грозою».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 Никакой не роману об Евгении Онегине, а рассказ об эпизоде из личной жизни автора, эпизоде, никак не связанном ни с фабулой, ни с сюжетом, и даже не спрашивайте, что это такое, ибо это загадочные термины, если мы вяжемся в борьбу за понимание смысла этих иностранных слов, то завязнем так, что рассказ про пиковую бабу покажется легкой пробежкой по стадиону. Кстати, заметьте, Бегун бежит, наматывает круг за кругом, тратит время и силы, а ведь никуда не приближается. Значит ли, что он совершает бессмысленные действия? Подумать так означало бы признать бессмысленность действия бесчисленных миллионов бегунов. Подумать так означало бы превратиться на время в старика Хатабыча, который пришел на футбол и недоумевал. Зачем двадцать с лишним человек — «Бегают за одним мячиком, когда у каждого мог быть свой. Но дело в том, что цель бегуна на стадионе — не перемещение по поверхности планеты, не тупое из точки А в точку Б. Домик в Коломне — одно сплошное блуждание». Так что в конце Пушкин, изображая строгого читателя-академика, возмущенного наличием отсутствия серьезности, от его лица спрашивает сам себя и сам отвечает. «Академик» с раздражением. «Как? Разве все тут? Шутите?» Пушкин растерянно. «Ей-богу!» Академик возмущенно. «Так вот куда октавы нас вели?» «К чему ж такую подняли тревогу? Скликали рать и с похвой бою ушли. Завидную ж вы избрали дорогу. Уже ли иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоучения?» Пушкин, оправдываясь, «Нет. Или есть. Минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно».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 Рассказав совершенно непристойную байку про сорок дочерей царя, Пушкин заканчивает ее насмешкой над чопорным читателем. «Многие меня поносят и теперь, пожалуй, спросят, «Глупо так зачем шучу? Что за дело им? Хочу!» 1822 год. А вот знаменитая поэты-толпа. Чернь поэту. «Ты...» Можешь ближнего любя. Давать нам смелые уроки, А мы послушаем тебя. Поэт, падите прочь! Какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, Не оживит вас лиры глаз. 1828 год. Эти разные по форме, но очень похожие по смыслу разговора автора с читателями, показывают и доказывают, проблема настоящая и постоянная. Смотрите, годы написания. И если Пушкин пишет об этом из года в год, значит, это не отвязная мысль, значит, брань и непонимание его, безусловно, задевали. Вообразите марсианского академика, который смотрит в телескоп на Землю, и видит, что некое существо каждый день приходит на специальное место, чтобы бесцельно бегать по кругу. «Идиот!» — решают академики на ученом марсианском совете. А нам смешно. Мы-то знаем, что так называемого идиота зовут Болт. Он сто раз чемпион мира и олимпийских игр, и Болт забил на всех марсианских академиков, при всем, разумеется, почтении к их занятиям и уму. А у нас на земле в Москве ноябрь, И более ни слова о реальности. Бесконечный, безобразный, В мутной месяце игре Закружились бесы разные, Будто листья в ноябре. Мучаться бесы рой за роем В беспредельной вышине, Визгом жалобным и воем, Надрывая сердце мне. 1830 год. «Нет никаких бесов, вздор!» Говорит академик. «Бесов, может, и нет» а шедевр есть. Короче говоря, если вы, мадам и вы, уважаемые товарищи доктора психологических наук, академики и прочее, если вы никогда не совершаете и не совершали бессмысленных действий, то нам остается только завидовать или, или недоверчиво качать головой, поскольку нам кажется, что только земляной червяк не совершает бессмысленных действий, Да и кажется лишь потому, что в занятиях червяка мы разбираемся, как котабыч в футболе. Ох, будет ли этому конец? Конец.